же им было немало. Более 50 хоровых концертов говорят сами за себя. Писались они на протяжении трех десятилетий. Ни один из них не датирован. Они почти вовсе не сохранились в автографах. Нет ни намеков в воспоминаниях современников или в письмах окружающих его о том, как он создавал их, что думал при этом, что пытался передать, но остался как неоспоримый факт поразительный результат плодотворного труда. В каждой почти строке его концертов узнаются и поныне мелодии народных песен. Тут и известная вдоль по улице метелица метет, и легендарная в будущем комаринская, и украинские, и русские песни, такие как «Разве ты не знаешь, где моя хата», «Ехал казак за Дунай», «Ах ты, матушка, голова болит», «Взойду я на гору» и мелодии мазурок, и многое-многое другое. Результат такого синтеза был поразителен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 Преклонялись как предшественники, так и современники Бортнянского, и в особенности итальянцы, чьим учеником он считался. Одновременно хоры Бортнянского были близкие и доступны, понятны и душевно приемлемы для всех слоев населения. Их пели в деревнях и селах, в городах и в столицах. Однако при всей своей любви к народным мотивам Бортнянский сумел выказать главное свое достоинство. По словам современника, этим достоинством было его умение никогда не раздражать и не поражать слушающих. Он никогда не ставил целью бездушное ублажение слуха, без прямого воздействия на сердце. Бартнянского привлекали поначалу четырехголосные и двухорные концерты. Пробуя свои силы в этом жанре, он постепенно набирал мастерства, переходил от торжественных патетических мелодий к более сокровенным, лиричным. Он еще не спешил оторваться от портесных концертов и кантов, от гимнов, маршей и минуэтов. Более поздние сочинения совершенны по форме и содержанию. Они мелодичные и распевны, они задушевны и лиричны. Их поразительное воздействие заключалось в проникновенном понимании композиторам текста, в знании неких законов эмоциональной психологической сосредоточенности человека. Бортнянский как бы умело управлял этими законами, словно хороший психолог. Он умело затрагивал наиболее чувствительные струны души, создавал порой полную иллюзию упокоения, умиротворенности, а порой и ощущение возвышенности, радости. Эмоциональность концертов Барнянского не была специальным бегством из области духовной в сферу душевных чувствований. Если учесть, что тенденция концертирования в духовной музыке все больше светскости хоровых песнопений прогрессировала в России уже более чем столетия до его творчества, так уж никак нельзя обвинять композитора в намеренном опрощении материала, в сознательном уходе от древних оригиналов. Скорее наоборот, используя сложившиеся формы музыкально-эстетического сознания, зная тенденции и направления развития хорового пения, Бортнянский спешит совершенствовать его внутренний смысл всеми доступными и понятными современникам средствами. Душевность сочиненных им концертов — его достоинство как композитора и отнюдь не недостаток, как пытались приписать его творчеству иные ревнители, ушедшего из массового быта единогласия. Гораздо нелепее выглядели концерты иных менее дыровитых музыкантов, которые на низком уровне оперировали современными формами и пытались присовокупить к ним более древние, традиционные. Их сочинения не стали общепринятыми, не вошли в сокровищницу русского музыкального искусства. Время, как всегда, выбирало свое. Видимо, Бортнянский шел на его гребне. Он в хоровом творчестве выразил максимум того, на что был способен сам и на что могла подвигнуть его эпоха. В своих лучших поздних концертах, особенно в 32-м и 33-м, он в музыкальной форме высказал самые сокровенные свои творческие идеи, выразил богатство своей души. Один из них начинается словами. кую прискорбно, еси, душе моя! Вскую смущающими мя!» В хоровом многоголосии повторяются грустные слова. В протяжном, тихом разговоре. Переплетаются в незримую мелодичную ткань голоса басов, теноров и дисконтов. И кажется, будто там, в глубинных пластах души, зарождается неосознанное протяженное томление. А голоса все повторяются, все ткут, художнически задуманное полотно. И, наконец, сливаются в единое, громкое, вопросительное, вскую прискорбно си На мгновение замирают и, вздрогнув, не спадают в испуганное, бессильное душе моя другой